Глава 7. 23 января 2 часа 2 минуты ночи. Западный пролив Лама Грей сидел в салоне катамарана, опустив голову на руки, измученный и полный тревоги. Сайхан сидел рядом с ним на обтянутой кожей банкетке. По ту сторону небольшого стола Монг прильнул Кэт, обняв ее за плечи. Ковальский удалился в главную каюту, где составил компанию троим малышам. Те просто обожали силача-великана, словно он был гигантским плюшевым мишкой. Сбившись в кучу, все четверо заснули на огромной кровати. Над ними, стоя на мостике, Гуань-Инь и Джуан управляли катамараном. Они провели его через пролив, отделяющий Гонконг от острова Лантау, и теперь направлялись в Макао, что в 30 милях западнее. Хотя все они устали, Грей хотел доложить Пейнтеру Кроу в штаб-квартиру Сигмы о нападении Вали Михайловой. Директор обязан знать, что произошло. Грей был также уверен. Пейнтер уже слышал о землетрясениях и цунами, обрушившихся на этот регион. Директор наверняка захочет получить обновленную информацию об их статусе, особенно в стране, где присутствие Сигмы не приветствуется. На его счастье, Гуанинь не пожалела средств на оснащение корабля средствами связи, что, впрочем, удивительно для женщины, возглавлявшей легальные и нелегальные предприятия в Юго-Восточной Азии. Как только Грей остался наедине со своей группой, он отправил с настольного компьютера салона «Секретный код», запрашивая зашифрованное соединение с «Сигмой». Теперь они ждали, когда Пинтер свяжется с ними. Пирс вздохнул, задаваясь вопросом, почему они ждут так долго. Ведь хотя здесь полночь, в округе Колумбии уже полдень. Пейнтер наверняка сейчас в штабе Сигмы. Грей взглянул на монитор соседнего компьютера. В открытом окне вращались крошечные песочные часы. Прошло больше десяти минут. Монг, похоже, был расстроен не меньше своего товарища. «Вряд ли сейчас у Пейнтера обеденный перерыв». Однако через минуту компьютер наконец звякнул, и песочные часы превратились в 10 обратный отсчет. Грей поднялся на ноги и подошел к рабочему месту. Остальные последовали за ним, и когда он сел перед компьютером, столпились позади него. Наконец обратный отсчет дошел до нуля, и на экране появился офис Пейнтера Кроу. Директор сидел за широким столом из красного дерева, на стенах позади него светились три плоских монитора. На одном из них была карта Юго-Восточной Азии. Очевидно, Пейнтер подготовился к этому разговору. Он сбросил пиджак и закатал рукава до локтей. Признак того, что он усердно работал, возможно, именно над этим вопросом. Директор подался вперед и провел пальцами по черным волосам, убирая за ухо единственную белую прядь. Пейнтер выглядел раздраженным, и это состояние омрачало его смуглое лицо. «Вам всем давно пора явиться с докладом», — начал директор. «Я пытался связаться с вами уже несколько часов. Мы столкнулись с небольшими неприятностями, и не только в виде землетрясений и приливных волн». «Что еще за неприятности?» Вали Михайлова», — Пейнтер поморщился, — «в Гонконге». Грей кивнул и поведал директору обо всем, что произошло за эту долгую ночь. И пока он рассказывал, Пейнтер внимательно его слушал. Затем он задал несколько вопросов и кивнул, как будто был ничуть не удивлен. «Это нападение вряд ли было случайным», — сказал Кроу, снова посмотрев на карту на экране позади себя. «По всей Юго-Восточной Азии назревают проблемы, и, как вы сказали, это не только землетрясения и приливные волны. Что вы имеете в виду?» Две недели назад китайцы потеряли атомную подводную лодку, одну из своих последних, ПЛАРП тип 096. Вариант класса ТАН держался в строгом секрете. Единственное ее изображение — это зернистый снимок, сделанный спутником геопространственной разведки. Она была пришвартована на верфи Хулудао в провинции Ляонин на севере Китая. «Это новая субмарина?» — спросил Монк, перегнувшись через плечо Грея. «Каковы ее возможности?» Поинтер пожал плечами. «Никто не может сказать точно. Чтобы получить последнюю информацию, я проконсультировался с военно-морским экспертом. По общему мнению, чтобы снизить шумность хода своей предшественницы, эта субмарина была оснащена новой реактивной двигательной установкой — На этом зернистом снимке также были видны ряды ячеек ВЛС, систем вертикального пуска для 24 баллистических ракет «Дзюйлан-3», оснащенных ядерными боеголовками. Как вы легко догадываетесь, Китай не хочет, чтобы кто-то другой поднял их подводную лодку, особенно там, где она была обнаружена. «Обнаружена?» — уточнила Кэт. «Значит, мы нашли ее?» «Вообще-то не мы. Нас опередил конкурент в борьбе за приз». Тем не менее, они обратились к нам за помощью. Тем более, что они знали, что все вы где-то поблизости. Я также предполагаю, учитывая молодость их организации, что они чувствовали себя более уверенно, когда вмешался их старший и более опытный брат. «О ком вы говорите?» — спросил Грей, потирая висок. Он слишком устал для загадок. Разумеется, Кэт поняла это и вздохнула. «Вы говорите о Тау?» «Айко связалась с вами». Грэй оглянулся на нее. Три года назад они имели дело с Айко Хигаси во время выполнения задания на Гавайях и в Японии. Она была руководителем тайной японской разведывательной группы под названием «Тау» или Таконоуде, no что расшифровывалось как «Щупальца осьминога» — меткое название для растущего шпионского агентства. Грей также знал, что «тау» — следующая буква греческого алфавита после сигмы. Возможно, то был своеобразный жест вежливости по отношению к американским коллегам, или же, наоборот, это был вызов, намек на то, что «тау» намеревается всегда быть на шаг впереди сигмы. Что в данном случае и подтвердилось. «Вот почему я не сразу ответил на ваш звонок», — сказал Пейнтер. Он постучал по клавиатуре, и картинка на экране разделилась. «Я решил, что госпожа Хигаси должна принять участие в этом обсуждении, тем более, что она может быть частично ответственна за нападение на вас вчера вечером». Грей нахмурился. «Что он имел в виду? Как это следует понимать?» На другой половине компьютерного монитора появился новый офис. Столешница была покрыта слоем черного дерева поверх светлого, что соответствовало обрамлению белой ширмы Сёдзи позади него. Книжная полка из такого же дерева была забита журналами и книгами, большинство из которых имели название на японском языке. Сидевшая за столом Айко всем кивнула. ничего! поприветствовала она их дежурным, однако серьезным тоном. Айко держала спину прямо, и эта осанка выдавала в ней человека с военным прошлым. Ее темно-синий костюм казался таким же жестким, как и ее манеры. Грей знал ее прошлое. Но Кэта знала эту женщину гораздо лучше. Обе сделали карьеру в спецслужбах. Айко начинала в Министерстве юстиции Японии, а затем была принята в разведывательное управление Министерства общественной безопасности. Конституция Японии, написанная после Второй мировой войны, запрещает разведывательным агентствам страны проводить операции на чужой территории. Но ввиду растущих угроз со стороны Китая, Северной Кореи и России – а также террористических акций, Япония укрепляла свои разведслужбы, централизуя их деятельность в рамках отдела разведки и исследований при Кабинете министров ОРИК. Однако в условиях роста мировой напряженности и угроз этого было недостаточно. Таким образом, как Сигма работала под эгидой УПАНИР, так и ТАУ теперь выполняла ту же секретную функцию под контролем ОРИК. Новому агентству было всего три года, и любое задание вдали от Родины требовало деликатности и международного сотрудничества, как сейчас. Айко, похоже, была отнюдь не в восторге, но ей хватило мудрости понять, ситуация диктует необходимость такого сотрудничества. «Смею предположить, вы были проинформированы о китайской потере?» Грей кивнул. «Атомная подводная лодка». Айку прищурилась. Эскалация обрицания оружием со стороны Китая нервирует весь регион. Ситуация ухудшилась после подписания АУКУС – трехстороннего договора между Австралией, Великобританией и США. Ситуация с Тайванем становится все более напряженной. За последние несколько лет ВМС «НОАК» увеличили количество учений со стрельбами и патрулированием, включая вторжение в территориальные воды, особенно в последнее время вокруг Австралии. «Это там они потеряли свою подводную лодку?» — спросила Кэт. «Где-то у берегов Австралии?» «Именно это мы изначально и подозревали. Две недели назад просочилась информация о лихорадочных действиях китайских военно-морских сил к северу от Новой Зеландии. Вскоре стало ясно, что одна из их новых подводных лодок затонула, возможно, во время подводного землетрясения». «Военная разведка США слышала те же разговоры», — подтвердил Пейнтер. Айко продолжила. Ходили слухи, что якобы была проведена операция по спасению экипажа. Сообщалось, что горстка подводников была эвакуирована и быстро увезена с места происшествия. Грейн нахмурился. «Эвакуирована? Это каким же образом? На лице Айко было написано точно такое же недоумение. Согласно разведданным, новая подлодка была оснащена парой спасательных камер, вероятно, на базе российских подводных лодок класса «Оскар». Небольшие камеры вместимостью в 10 человек могут быть катапультированы на поверхность. Но слухи о подобном спасении могут быть просто морской пропагандой. Тем более, что китайцы, похоже, не знали, где именно затонула субмарина. Если бы выжившие, вполне вероятно, что спасенные знали бы, где затонула их подводная лодка – «А каким образом сюда вмешалась Тау?» «По счастливой случайности. На самом деле мы не планировали втягиваться в это дело, но в водах в четырехстах милях отсюда уже осуществлялся международный исследовательский проект. Чтобы иметь в том краю, или в данном случае под водой, нашего человека, мы отправили в этот район агента. Он бывший солдат наших сил самообороны. Тау завербовала его два года назад, когда он получал степень по геологии и сейсмологии». «Темам, представляющим особый интерес для безопасности Японии», — Кэт кивнула. «И вы отправили его туда, быть вашими глазами и ушами в этом районе?» «Да, тем более, что у него имелась личная связь. Дядя-вулканолог, который почти с самого начала участвовал в проекте «Титана». «И что слышал ваш агент?» — спросил Грей. Он не просто слышал, исследуя необычный ряд землетрясений вдоль впадины Тонга, он и группа геологов обнаружили в водах на глубине 10 тысяч метров затонувшую подводную лодку. Монг присвистнул. «На таких глубинах история выживших представляется еще более маловероятной». Кэт потянулась к плечу мужа. «Не обязательно. Они могли спастись до того, как лодка коснулась дна». Грей по-прежнему хмурился. «Ничего не понимаю». «Все это похоже на задачу для наших военных. На что могут надеяться Тау или Сигма? И, что еще важнее, он в упор посмотрел на Пейнтера. Как все это объясняет нападение на нас в Гонконге?» «Пусть на этот вопрос ответит директор Хигаси», — сказал Пейнтер. Айку кивнула. Еще до того, как несколько часов назад была обнаружена подлодка, наш агент сообщил о возможной региональной угрозе, о которой предупредил его дядя. По его мнению, череда морских землетрясений, которые привели их к подлодке, могла быть источником растущего числа тектонических явлений по всему региону. Позвольте мне поделиться данными их исследований. Айка пробежалась по серии карт, показав лабиринт линий разломов и глубоководных впадин по всей южной части Тихого океана, затем эпицентры землетрясений, а затем карту, усеянную сотнями вулканов. «Наш агент и его дядя», — продолжил Айку, — «считают так. Все, что происходит в жолобе Тонга, что-то, возможно, связанное с затонувшей подводной лодкой», может угрожать всей Юго-Восточной Азии, дестабилизируя линии разломов и вулканические дуги региона, что приведет к крупномасштабной катастрофе. Грей откинулся на спинку сиденья. «Насколько точны данные и выводы вашего агента?» «Мы проконсультировались с дюжиной других сейсмологов. 10 из них согласны, двое нет». Айка смотрела прямо на них. «Вот почему несколько дней назад, услышав о прибытии вашей группы в Гонконг, я подумала, что, возможно, вы уже узнали об угрозе и прибыли для расследования. Я сделала несколько осторожных запросов». «И запросы эти достигли не тех ушей», — добавил Пейнтер. «Тем более, что китайская разведка наверняка уже держала вас в поле зрения. Должно быть, они считали, что вы представляете угрозу для их попыток найти подлодку». Грей вздохнул. «Значит, китайцы передали наше убийство на аутсорсинг, наняв наемников, чтобы замаскировать собственное участие китайского правительства», добавила Кэт. «Дать им правдоподобное отрицание их причастности к нашей смерти». Грей потер лоб. «И, конечно, если об этом узнал отряд Вали Михайловой, как она могла отказаться от такого дела? Это давало ей прекрасную возможность осуществить свою затянувшуюся вендетту и получить за это деньги». «Что же нам теперь делать?» — спросила Кэт. Поинтер выпрямился. «Во-первых, мы должны оградить ваших детей от опасности. Этим уже занимаются. Кэт, я бы хотел, чтобы ты сопровождала их и вернулась ко мне вокруг Колумбия. Мы идем в глубокие воды, как в прямом, так и в переносном смысле. И я хотел бы использовать твой опыт разведки для координации усилий Тау и Сигмы». Кроме того, учитывая угрозу катастрофу в таком политически нестабильном регионе, потребуется кто-то с твоим опытом и связями, чтобы не допустить перерастания всего этого в глобальную войну». Кэт кивнула. «Конечно». «Монг, ты возьмешь Ковальский и отправишься с ним на станцию «Титан», составить компанию агента-директора Хигаси. Утром он отправляется в исследовательскую поездку в этот район. «Я хочу, чтобы вы оба были там». «В этом глубоководном жёлобе происходит нечто странное, и мы обязаны выяснить, что это такое, пока не стало слишком поздно». «А как же я?» — спросил Грей. «Пусть это объяснит директор Хигаси. Возможно, это погоня за дикими гусями, но если нет, я хочу, чтобы ты принял в этом участие. Сайхан тоже, если выразить такое желание». «Участие в чем? – спросил Грей. Ему ответила Айко. Шесть часов назад мы получили донесение от оперативника главного управления разведки Камбоджи о другом направлении действий китайцев. Кэт нахмурилась. Камбоджи? Поиски пропавшей подводной лодки ведутся из Пекина, пояснила Айко, но с самого начала был поток обмена информацией с китайской базой на военно-морской базе Риам в Камбодже. Несмотря на опровержение как Панампене, так и Пекина, ни для кого не секрет, что Китай построил там секретный военно-исследовательский комплекс, стратегически важный объект в Индотихоокеанском регионе. Говорят, что тамошние ученые испытывают новое оружие и военную технику. «А ваш камбоджийский контакт?» – спросил Грей. – «Что он вам сообщил?» «Именно от него мы узнали о якобы спасшейся горский подводников». А затем, совсем недавно, он также сообщил, что в Сингапур была отправлена ударная группа, чтобы похитить кое-что из местного музея. Грей нахмурился. Это был высшей степени необычный разговор. «Из музея?» «В кампусе Национального университета Сингапура, Музей естественной истории Ликвон Чан». «Что им могло там понадобиться?» – спросил Грей. Айку пожал плечами. «Мы не знаем». Пентер приподнял бровь. «Именно это мы и хотим, чтобы вы, с Сейхан, все выяснили и, если возможно, добыли это нечто». Похоже, Монг был не в восторге от их новых поручений. «То есть я отправляюсь в море с любителем все взрывать, а вы двое отправитесь на ограбление музея?» Грей взглянул на Сейхана. До сих пор Та не проронила ни слова, лишь стояла, скрестив на груди руки. Судя по сжатым губам, Она все еще была в ярости от наглого нападения, а по нахмуренному лбу, что она уже прикидывала, взвешивала шансы. Если китайцы отправили команду в Сингапур, не было никаких сомнений в том, кого Сейхан надеялась там найти. Наконец она опустила руки и ответила интеру: « «Звучит интересно».